Сияющая полировка машины была исцарапанной и закопченой, хотя глубоких борозд на ней не было. Заднее стекло не треснуло, но переднее пострадало. Распахнулись задние дверцы, и Корделия вытянула шею, выглядывая мужа, как назло заслоненного сейчас зелеными спинами СБшников. Охрана расступилась. Сквозь открытую дверцу был виден сидевший куделка, ошеломленно моргавший. Кровь капала у него с подбородка. Охранник помог ему подняться на ноги. Наконец показался Фаркосиган, не желающий, чтобы его поддерживали под руку и отмахивающийся от помощи. Даже самые встревоженные охранники не смели прикоснуться к нему без его на то распоряжения. Фаркосиган, бледный и мрачный, прошагал в дом. За ним растерянный куделка, опиравшийся на свою трость на каправо СБ, из носа у него капала кровь. Графский слуга захлопнул входную дверь и отсек три четверти шумного хаоса. Эриу поймал взгляд жены поверх голов, и выражение на его лице на мгновение смягчилось. Он слегка кивнул. «Я в порядке». Она сжала губы в ответ. «Смотри у меня». Ку рассказывал потрясенным голосом. «Чертовски здоровая дыра в мостовой. В нее бы грузовой катер провалился». У водителя потрясающая реакция. «Что?» Он покачал головой, когда к нему обратились с вопросом. «Извините, у меня в ушах звенит. Не повторите?» Он замер с открытым ртом, точно звуки могли туда влететь, коснулся лица и с изумлением уставился на окрасившуюся алым руку. «Тебя просто оглушило, Ку», — сказал Фаркосиган. Голос его был успокоен, но излишне громок. «Завтра к утру все будет в норме». Лишь Карделия поняла, что говорил он громко не ради куделки, сам Фаркосиган тоже оглох. Лишь потому, как быстро двигались его глаза, можно было догадаться, что он читает по губам. Саймон и Лиан и врач появились почти одновременно. Фаркосигана с куделкой увели в тихую гостиную в задней части дома, отпустив всех, бесполезных, по мнению Корделии, охранников. Корделия и Друшникова пошли за ними. Врач приступил к немедленному обследованию, начав по настоянию Фаркосигана с забрызганного кровью куделки. «Один выстрел?» – спросил Лиан. «Только один», – подтвердил Фаркосиган, глядя ему в лицо. «Если бы они решились на второй, то могли бы взять меня в вилку». А если бы он там задержался, мы сами бы взяли вилку его. Следственная группа сейчас на месте. Конечно, убийца давно скрылся. Умно, выбрал место. Оттуда дюжина маршрутов отхода. Мы каждый день меняем маршрут, произнес лейтенант Куделка сквозь марлевую салфетку, которую прижимал к лицу. Он с трудом следил за ходом беседы. Как он узнал, где устроить засаду? Внутренняя информация, пожал плечами Ильян. Челюсти у него при одной этой мысли сжались. «Не обязательно», — ответил Фаркосиган. «Не так уж много путей ближе к дому, и он мог поджидать нас не один день». «Точно на границе нашего плотно охраняемого периметра?» — переспросил Илиан. «Не нравится мне это». «Меня больше беспокоит то, что он промахнулся», — сказал Фаркосиган. «Почему? Не было ли это чем-то вроде предупредительного выстрела? Покушение не на мою жизнь, но на мое душевное равновесие». «Это старое вооружение», — ответил Ильян. «Что-то могло быть не в порядке с его системой целенаведения. Никто не засек пульсации лазерного дальномера». Он помолчал, видя, как побелело лицо Корделии. «Я уверен, что это был псих-одиночка, Миледи. По крайней мере, человек там точно был один». «Как псих-одиночка может получить доступ к оружию армейского класса?» Ядовито просила она. Ильяну было явно неуютно. «Мы это намерены расследовать» но оружие определенно старого образца. Разве вы не уничтожаете содержимое старых складов? Его так много. Да, уж сказал так сказал. Ему нужен был всего один выстрел, вспыхнула Карделия. Ухитрись он попасть прямо в герметичную машину, Эйрила бы размазывал в пыль, и ваши следователи сейчас разбирались бы, какие молекулы от него, а какие отку. ку. Друшникова слегка позеленела, а на лице Фаркосига прочно утвердилось мрачное выражение. «Хотите, рассчитаю вам точную амплитуду при резонансе отраженной волны для герметичного пассажирского салона, Саймон?» Яростно продолжила Корделия. «Тот, кто выбрал именно это оружие, компетентный военный техник, хотя, к счастью, скверный стрелок!» Она проглотила продолжение реплики, распознав, даже если никто другой этого не заметил, скрытую истерику в быстроте собственной речи. «Приношу свои извинения, капитан Нейсмит. Голос Ильяна сделался еще суше. «Вы совершенно правы». Его кивок был самую малость уважительнее. Эрио наблюдал за этим представлением, и его лицо впервые за вечер осветилось каким-то тайным весельем. Наконец, Илиан удалился, причем в голове у него, несомненно, так и роились всяческие теории заговора. Доктор подтвердил диагноз, который Эрио поставил по боевому опыту сам. Временная потеря слуха при оглушении. Выдал сильнодействующие таблетки от головной боли. Эйрил в свою просто вцепился и сказал, что обоих пострадавших будет необходимо обследовать еще раз утром. Когда поздно вечером Илиан снова заехал в особняк, посовещаться с начальником охраны, то Карделия едва поборола желание ухватить его за грудки и прижать к ближайшей стене, вытрясая информацию. Она сумела сдержаться и ограничиться вопросом: так кто же пытался убить Эрила? Кому это нужно? Какую выгоду, по их мнению, из этого можно извлечь? Илиан вздохнул. «Желаете короткий список или длинный, меледи? «Насколько длинен ваш короткий список?» С болезненным интересом спросила она. «Слишком длинен, но могу назвать вам самую верхушку, если хотите». Он принялся загибать пальцы. Цитагандийцы, как всегда. Они могли рассчитывать, что после смерти Изара здесь воцарится политический хаос, и они не слишком горды, чтобы не попытаться его самим устроить. Покушение — дешевый способ вмешательства по сравнению с флотом вторжения». Комарцы, в качестве старой мести или нового восстания. Кое-кто из них до сих пор зовет адмирала Комарским мясником. Корделия, знавшая всю историю, что стояла за этой мерзкой кличкой, поморщилась. Антифоровская коалиция, поскольку Милорд-регент чересчур консервативен на их вкус. Крайне правые ястребы, которые опасаются, что для них он слишком прогрессивен. Кто-то из остатков прежней военной партии принца Серга и Фаратьера, бывшие оперативники ныне разогнанного Министерства политвоспитания, хотя я сомневаюсь, чтобы кто-то из них промазал, их ведь обычно обучали в департаменте негри. Какой-нибудь разозленный фор, посчитавший, что его обошли при недавней смене власти. Любой сумасшедший, имеющий доступ к оружию плюс желание на мгновение прославиться в качестве охотника на крупную дичь. Мне продолжать? Пожалуйста, не надо. Вернемся к сегодняшнему дню. Если мотив оставляет нам слишком широкое поле подозреваемых, как насчет способа и возможности? Мы уже кое-что сделали, хотя большая часть результатов отрицательные. Как я заметил, покушение очень чистое. Кто бы его ни устроил, у него был доступ к определенного рода сведениям. Под этим углом мы и начнем поиски в первую очередь. Корделия решила, что больше прочего ее тревожит анонимность этого покушения. Когда убийцей может быть кто угодно, то желание подозревать всех делается непреодолимым. Похоже, паранойя на Бараяре – заразная болезнь, здешний народ передает ее друг другу. Что ж, объединенные силы негри и Илиана должны вскоре вытащить на свет конкретные факты. Корделия загнала все свои страхи поглубже, в крошечную коморку под сердцем, и там и заперла. Рядом со своим ребенком. Этой ночью Фаркосиган крепко обнял ее, прижал к своему коренастому телу, прикрыл собой, но не делал никаких сексуальных поползновений. Он просто держал ее. Много часов подряд он не засыпал, несмотря на утоляющие, от которых его взгляд остекленел. И она не засыпала, пока не спал он. Наконец ее убаюкало его похрапывание. Ничего не надо было говорить. Они промахнулись. Мы идем дальше. До следующей попытки».